Пытались привлечь внимание мужчины в кожаных брюках. Он стоял, прислонившись со скучающим бидом к фонарному столбу. Когда Эйвери проходила мимо, он окинул ее плотоядным взглядом, развернулся, развернулась, уперлась руками у бока и крикнула Эйвери. «Эй ты, сучка, не верти здесь своей задницей, не то получишь!»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 «Ты предпочла бы, чтобы я зашел в твой номер, в тот самый, который ты занимаешь вместе с мужем другой женщины». В последовавшем молчании он небрежно закурил самокрутку на с наркотиком. Сделав две затяжки, он протянул ее Эйвери, она оттолкнула его руку. «Ты и представить себе не можешь, какой опасности ты подверг меня сегодня вечером».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 Он хотел заняться этим сейчас, немедленно, но ради поддержания мира внутри своего лагеря, он решил сначала облаготворить Джека. Когда они ждали лифт, он повернулся к Эйвери и сказал, «Джек хочет, чтобы я зашел к нему на пять минут».